Глава 31. Очищение. «Можешь передать своему хозяину, что я вручил его послание», — сказал я. Хильдегрин улыбнулся. «А получил ли ты ответное послание, Армингер?» «Помни, я из лесной обители». «Нет», — ответил я, — «не получил». Доркас подняла голову. «Я получила». Один человек в садах обители Абсолюта сказал, что если мне повстречается кто-нибудь, кто произнесет эти слова, я должна передать ему». Когда листья раскроются, лес тронется на север. Хильдегрин почесал пальцем нос. «Весь лес?» — так он сказал. Он сказал именно то, что я произнесла, и ничего больше. «Доркас», — вмешался я, — «почему я ничего об этом не знаю?» У нас ведь почти не было возможности поговорить наедине с тех пор, как мы встретились у перекрестка. А кроме того, я поняла, что это опасное поручение, и мне не хотелось перекладывать эту опасность на твои плечи. Это был тот же самый человек, который заплатил доктору Таласу. Но доктору он ничего такого не говорил. Я знаю, слышала всю их беседу. Он только сказал, что он твой друг. И велел тебе передать эти слова мне. Доркас упрямо покачала головой. Смешок, вырвавшийся из широкой глотки Хельдегрина, казалось, донесся из-под земли. Ну, теперь это уже не так важно, верно? Поручение выполнено. А что до меня, то я не стал бы возражать, если бы это случилось чуть погодя. Ну, не страшно. «Здесь все друзья, кроме разве что той больной девушки, а она, сдается мне, все равно ничего не слышит, а если и слышит, так не понимает. Как ты говоришь, ее зовут? Я оттуда не расслышал». «Это потому, что я и не назвал ее имени», — объяснил я. «Ее зовут Иолента». Произнося «Иолента», я взглянул на ее лицо, освещенное ярким светом костра, и вдруг понял, что передо мной уже не та Иолента. В этой изможденной женщине не осталось ничего от красавицы, которую полюбил Иона. И все это от одного кусали тучи мыши? Стало быть, в последнее время я до них прибавилась Ведь меня самого пару раз кусали. Перехватив мой взгляд, он добавил. «Да, я видел ее раньше, молодой Сьерр, так же, как и тебя, и крошку Доркас. Уж не думаешь ли ты, что я мог допустить, чтобы вы с той девушкой ушли из ботанических садов без сопровождения? Да еще, когда ты твердил, что идешь на север и затеял биться с офицером серпентрионов. Я видел тебя в бою». Я смотрел, как ты помогал одному парню расстаться с головой. Между прочим, это я способствовал его поимке. Думал, что он и вправду из обители Абсолюта. И я той ночью стоял в толпе у помоста, только в самом заднем ряду. Я упустил тебя только на следующее утро после заварухи у ворот. Так что я видел тебя и видел ее, хотя от нее мало что осталось, кроме волос, да и волосы уже не те». Мэрин обратилась к Умиане. «Мать, рассказать им?» Старуха кивнула. «Если можешь, дитя мое!» Все ее тело было пропитано особыми средствами, которые наделяли ее красотой. Теперь эта красота исчезает, потому что женщина потеряла много крови и испытала большие нагрузки. К утру от нее останутся лишь следы. Доркас отпрянула. «Это колдовство?» «Колдовства нет. Есть только знания, более или менее тайные». Хильдегрин задумчиво разглядывал Иоленту. «Никогда не думал, что можно так сильно изменить внешность. Это может пригодиться». «Своя хозяйка умеет это делать?» «Она могла бы больше, если бы пожелала». дорка прошептала. «Но ну, как это возможно?» Ей ввели в кровь вытяжки из желез животных, чтобы изменить строение тела. От этого у нее талия стала тонкой, груди огромными, наросла плоть на бедрах и так далее. Очищением и целительными мазями омолодили кожу. Зубы тоже очистили, а некоторые загнали в десны, а на них посадили новые коронки. Одна, если посмотреть, уже выпала. Волосы выкрасили и сделали гуще, вшив шелковые нити в кожу черепа. Несомненно, вытравили почти все волосы на теле, и уж это, по крайней мере, при ней останется. Но что важнее всего, ее погрузили в транс и обещали красоту. После такого внушения люди верят с неистовой силой, как дети. А ее вера в то, что она прекрасна, завораживала и вас. «Неужели для нее нельзя ничего сделать?» – спросила Доркас. «Я ничего не могу. а кумианы не берутся за такие дела». Разве что в случае крайней необходимости. Но она будет жить? Да, как вам и сказала мать. Только она этого не захочет. Хильдегрин прочистил горло. Сплюнул. Ладно, с этим покончено. Мы вроде как сделали для нее все, что могли. Так вот, что я скажу. Давайте-ка приступим к делу, ради которого собрались. Как ты сказала Кумиана, совсем неплохо, что эти трое здесь объявились. Я получил весточку. И они, друзья повелителя листьев, прямо как я. Армегер поможет мне словить этого Аппупунхау. Моих-то двух парней убили по дороге. Так что может помешать нам действовать?» «Ничего», — проборнотала Кумиана. «Звезда восходит». Дорка сказала. «Если мы должны в чем-то тебе помогать, то хоть скажи, что ты собираешься делать». «Вернуть прошлое», — торжественно объявил Хельдегрин. «Вернуть мир во времена величия Старого Урса. На этом самом месте, где мы сейчас сидим, жил некто, знавший много важного для нашего дела». Вот я и собираюсь добыть его. Это будет высшей точкой, если можно так выразиться, карьеры, которую знающие люди и так уже считают очень и очень впечатляющей. Я спросил. Так ты собираешься скрыть гробницу? Но ведь даже с помощью Альзаба... Кумяна протянула руку и отерла лоб Иоленты. Можно назвать это гробницей, но не его. Скорее, это был его дом. Видишь ли, как все получилось, стал объяснять Хельдегрин. Я оказывал это шатление кое-какие услуги. если можно так выразиться, не раз и не два. В конце концов я решил, что мне пора пожинать плоды. Будь уверен, я посвятил хозяина леса в свой нехитрый план. И вот мы здесь. Я заметил. Мне дали понять, что Кумиана служит отцу и Ниру. Но долги-то надо платить, самодовольно усмехнулся Хельдегрин. Как подобает достойным людям. А потом не обязательно быть столь мудрой женщиной, чтобы понимать, как мудро иметь несколько друзей на другой стороне, особенно на случай, если другая сторона выигрывает. Доркас обратилась к Кумиане. «Кто такой этот апу и почему его дворец все еще стоит, когда от остального города остались одни руины?» Старуха промолчала. Вместо нее ответила Мэри. «Его имя не упоминается в легендах, а потому даже ученые ничего о нем не знают. Мать говорила нам, что Апу-Пунхау означает «глава дня». В древнейшие эоны он появлялся в этих краях и открывал людям много удивительных тайн». Он часто исчезал, но всегда возвращался. Но настало время, когда он не вернулся, и тогда захватчики разрушили его города. Теперь мы вернем его в последний раз. Без помощи колдовства? кумяна взглянула на Дорка с глазами, сиявшими как звезды. Слова это всего лишь символы. Мерин предпочитает считать, что колдовства не существует, и в этом случае его не существует. Если тебе хочется назвать то, что мы собираемся делать колдовством, то тогда колдовство будет жить, Пока мы это делаем. В древние времена в одной дальней стране были две державы, разделенные горами. В одной воины одевались в желтые одежды, в другой в зеленые. И сто поколений эти державы враждовали. Я вижу, что мужчина, который пришел с тобой, знает эту историю. Пришел туда раз отшельник, подхватил я, и посоветовал предводителю желтой армии одеть своих людей в зеленое, а повелителю зеленой, чтобы он одевал воинов в желтое. Но война между ними продолжалась, как и прежде. «У меня в сумке книга, которая называется «Книга чудес Урса и Неба», и в ней есть эта история». «Это мудрейшие все книг, написанная людьми», — сказала Кумиана, «хотя лишь немногие извлекают пользу из прочитанного. Дитя, объясни этому человеку, который в свое время станет мудрецом, что мы должны сделать этой ночью». Молодая ведьма согласно кивнула. «Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют». Эта истина заложена во всех легендах, которые рассказывают посвященные великие таинства. И если бы будущее не существовало в настоящем, то как могли бы мы приблизиться к нему? А если прошлого нет, то как можно войти из него в настоящее? Во сне разум разрывает окувы настоящего. Вот почему спящие так часто слышат голоса умерших и получают известие о грядущем. Те, кто как мать умеет приходить в такое же состояние во время бодрствования, Живут в непрерывном потоке собственных жизней. Так Абракт воспринимает все время, как единый неприходящий миг. Той ночи ветра почти не было, но теперь он совсем стих. В воздухе повисла гробовая тишина, и мягкий голос Доркас прозвучал в ней, как удар колокола. Значит, женщина, которую ты зовешь кумяной, войдет в это состояние и будет говорить с тем человеком голосами мертвых? Этого она не может сделать, она очень стара. Но этот город пришел в упадок задолго до того, как она появилась на свет. Ей подвластно лишь время ее собственной жизни. А для того, чтобы оживить этот город, нам понадобится помощь разума, существовавшего во времена его расцвета. Неужели в этом городе найдется столь древнее существо? кумяна покачала головой. В этом мире нет. Но все же такой разум существует. Посмотри, дитя мое, вон там за облаками. Так красноватая звезда называется рыбья пасть. как раз на одном из ее доныне уцелевших миров и обретает тот древний разум. «Мэрин, возьмись за мою руку, а ты, Хильдегрин, за другую. Палач, дай руку больной, а другой возьми за руку Хильдегрина. Пусть твоя возлюбленная возьмется за руки больной подруги и Мэрин. Вот теперь мы слились к кольцо. Женщины по одну сторону, мужчины по другую». «Если что-то делать, то хорошо бы поскорее», – пробурчал Хильдегрин. «По-моему, вот-вот начнется буря». «Постараемся успеть». «Сейчас мне понадобится сила каждого сознания, а от больной немного проку. Вы почувствуете, как я направляю ваши мысли. Делайте, как я велю». Опустив на мгновение руку Мэрин, старуха, если она и вправду была женщиной, извлекла из-за корсажа хлыст. Его концы растворялись в ночной тьме, словно выходили за пределы зрения, хотя сам хлыст был размером с небольшой нож. Когда старуха открыла рот, я решил, что она собирается взять его в зубы, но она проглотила его». Мгновение спустя я увидел сквозь сморщенную кожу ее горла растутчатые очертания ножа, тронутые по краям пурпуром. «Все закройте глаза. Здесь есть незнакомая женщина, высокая в цепях. неважно палач, теперь я ее знаю. Не размыкайте рук! Не размыкайте рук!» После водолусовой трапезы я знал, что значит разделить свой разум с другим разумом. Но теперь все было по-другому. Кумиана не являлась мне ни в своем нынешнем облике, ни как молодая женщина. Скорее, я чувствовал, что ее мысли окружают мои собственные, как рыбка окружена невидимым человеку водным потоком. Текла тоже была со мной, но и ее я не видел. Мне только казалось, что она стоит за спиной, положив руку мне на плечо, а на своей щеке я чувствовал ее дыхание. Потом она исчезла, и все остальное исчезло вместе с ней. Мои мысли ринулись в темноту и затерялись межразвалин. Очнувшись, я понял, что лежу на черепичной крыше у огня. Рот был полон слюны и крови, сочившийся из прикушенных губ. В ногах ощущалась безмерная слабость, но все же я сел и огляделся вокруг. Сначала мне показалось, что все остальные исчезли. Крыша подо мной была твердой, но люди стали прозрачными, словно привидения. Справа от меня лежал прозрачный Хильдегрин. Положив ладонь на его грудь, я убедился, что в ней бьется сердце, неровно, как мошка за стеклом. Глядя на туманные очертания тела и оленты, Я понял, что с ней сделали больше, чем предполагала Мэрин. Сквозь прозрачную плоть просвечивали железные проволоки и пластинки, хотя и они казались расплывчатыми. Я перевел взгляд на собственные ноги и увидел яркий свет когтя под толстой кожей сапога, но не хватало сил достать его. На губах спящей Дорка с ней было пены, а тело на вид казалось более плотным, чем тело Хильдегрина. Мэрин превратилась в куклу, одетую в черное, почти лишенную плоти. Тоненькая дурка с рядом с ней выглядела крупной и тяжелой. Теперь, когда в лицо Мэрин сознание не вдыхало жизнь, я видел перед собой всего лишь маску из слоновой кости или гипсовую лепнину на костях черепа. Как я уже давно подозревал, Кумяна оказалась не женщиной, но она не была и одним из тех чудовищ, которых мне довелось лицезреть в садах обители Абсолюта. Вокруг светящегося хлыста клубилось нечто отдаленно напоминавшее рептилию. Как не искал я голову у этого существа, ее не было. Зато спина присмыкающегося оказалась составлена из множества лиц, а в глазах каждого из этих лиц читалось отчаяние. В это время проснулась Доркас. Что с ними случилось? Хильдегрин пошевелился во сне. не «Я думаю, мы смотрим на себя издалека, из другого времени». Она открыла рот, но не издала ни звука. сгустившиеся облака не принесли с собой ветра, хотя внизу, под нами, по улицам клубилась пыль. Не знаю, как лучше описать то, что происходило. Словно бесчисленное множество мельчайших насекомых скрывалось в трещинах мостовых, а теперь по воле лунного света пробудилось к загадочной ночной жизни. Глаз не улавливал регулярности в их бесшумных перемещениях, но время от времени они сбивались в подобие роя, мечущегося, увеличивающегося в размерах и уплотняющегося, пока он снова не рассыпался по выщербленным камням мостовой. Тогда насекомые больше не пытались взлететь. Они переползали друг через друга, и каждая стремилась пробраться в центр роя. «Они живые», — сказал я. Но Дорка шепнула в ответ. «Смотри, они мертвы». Она оказалась права. Насекомые, еще мгновение назад полной жизни, замерли, выставив напоказ белые прожилки брюшек. Неведомая сила соединяла пылинки друг с другом. Так усердный художник складывает обломки старинного стекла, чтобы возродить к жизни многоцветный витраж, разбитый несколько тысячелетий назад. Они складывались человеческие черепа, отливавшие зеленью в лунном свете. Звери, элурадоны, неуклюжие пещерники и скользящие тени, название которым я не знал, появились среди мертвых. По сравнению с нами, все они казались бесплотными. Один за другим стали подниматься мертвые, а звери исчезали. Мертвецы сначала медленно и неуверенно принялись восстанавливать свой город. Камни громоздились друг на друга, прах превращался в деревянную обшивку воздвигаемых стен. Люди уже не казались ожившими трупами, они крепли и с каждым мгновением набирались сил. Теперь внизу ходили в развалку, как моряки, низкорослые кривоногие мужчины, без усилий толкая гигантские валуны своими широченными плечами. Город восстал из праха. Мы ждали, что будет дальше. Тишину ночи разобрал грохот барабанов. По их тону я понял, что когда они били в последний раз, город был окружен лесом. Подобное эхо могли создавать только стволы могучих деревьев. По улицам шествовал бритоголовый шаман. Его обнаженное тело было разрисовано цветными текстами на незнакомом языке, но форма каждой буквы, казалось, вопила о смысле слова. За ним шла цепочка из сотни или более людей. Руки каждого из танцоров лежали на голове впереди идущего, их лица были запрокинуты к небу, и тогда мне пришло в голову, я и сейчас думаю об этом, что в их воплотился образ стоглазого змея, которого мы называли кумианой. Они медленно скользили и извивались вокруг шамана, потом вернулись к дому, с высоты которого мы наблюдали за ними, и остановились перед входом. Со звуком, подобным грому, отвалилась каменная плита. Повеяло ароматами мирта и роз. Из двери вышел мужчина и поднял руки, приветствуя танцоров. Будь у него сотня рук или неся он голову под мышкой, я не удивился бы больше, потому что я знал его лицо с самого детства. Это было лицо бронзовой фигуры из мавзолея, где я играл ребенком. Его руки украшали тяжелые золотые браслеты, украшенные гиацинтами, опалами, сердоликами и сверкающими изумрудами. Мерными шагами он продвигался вперед до той поры, пока не оказался в центре процессии. Потом он повернулся к нам и воздел руки. Он смотрел прямо на нас, и я понял, что он, единственный из толпы, видит нас. Я был настолько заворожен происходящим внизу спектаклем, что не заметил, когда Хельдегрин успел спуститься вниз. Теперь он смешался с толпой, если это слово применимо к такому крупному человеку, и пробирался к Апупунхау. Я не знаю, как описать то, что последовало за тем. В некотором роде это походило на маленькую драму, которая разыгралась на моих глазах в деревянном домике в ботанических садах. Но тогда я знал, что та женщина и ее брат Эдикарь зачарованы. А теперь мне казалось, что это мы, Хильдегрин Доркас и я, находимся во власти неведомого колдовства. Я уверен, что танцоры не могли увидеть Хильдегрина, но они каким-то образом ощущали его присутствие, выкрикивали угрозы и размахивали дубинками, усаженными каменными зубьями. А вот Апупунхао видел его так же, как он видел всех нас на крыше, или как Исангоо видел Эджу и меня. И все же, мне кажется, он видел Хильдегрина не таким, каким его видел я. Может быть, тот казался ему столь же странным, сколь странной казалась мне Кумиана. Хильдегрин держал его, но не мог справиться. а боролся, но не мог освободиться. Хильдегрин взглянул на меня и позвал на помощь. Не знаю, почему я откликнулся на его призыв, ведь я уже давно сознательно не желал служить Вадалусу и его делу. Возможно, продолжал действовать Альзабо, а может быть, просто сработала память о том, как Хильдегрин перевозил меня с Доркас через Птичье озеро. Я попытался растолкать кривоногих, но один из наносимых наобом ударов дубинкой пришелся мне по голове. Я упал на колени. Когда я снова встал на ноги, а Пупенхау исчез среди визжащих, подпрыгивающих танцоров. Вместо него передо мной возникли два Хельдегрина. Один вцепился в меня, другой сражался с кем-то невидимым. Я бешеным движением отшвырнул первого и бросился на выручку ко второму. Северян. Я очнулся от того, что на мое запаркинутое лицо падали капли дождя. Крупные, холодные, жалящие капли. Над пампой грохотал гром. На мгновение мне показалось, что я ослеп, но следующая вспышка молнии озарила примятую ливнем траву и выщербленные камни. «Северин!» Меня звала Доркас. Я начал подниматься, и тут рука наткнулась на кусок материи, втоптанной в глину. Я сжал пальцы и вытащил узкую длинную шелковую полоску, украшенную кисточками. «Северин!» В ее голосе звучал ужас. «Я здесь», — отозвался я. Новая вспышка высветила силуэт Доркас на краю крыши. Я обогнул глухую стену и нашел ступеньки. Наши лошади исчезли. На крыше не было никого, кроме Доркас, склонившийся над телом Иоленты. В свете молнии я увидел мертвое лицо официантки, которая прислуживала доктору Талласу, Балдандерсу и мне в маленькой харчевне в Несусе. Дождь смыл с этого лица остатки былой красоты. В конце пути с нами остается только любовь, и только этот дар небес и идет в расчет. То, что мы способны быть лишь тем, что мы есть, навсегда остается нашим неискупимым грехом. Здесь, мой читатель я вновь сделаю паузу. Мы прошли с тобой вместе от одного города к другому, от маленького селения рудокопов Сальтуса до разоренного каменного города, само название которого давным-давно затерялось в вихре лет. Как Сальтус был для меня воротами в новый мир, лежащий за пределами града Несокрушимого, так и каменный город, врата, ведущие в горы, очертания которых я узрел в рамках его обвалившихся арок. И мне еще предстоит долгий путь среди ущелья и скал. Суждено заглянуть слепые глаза и пустые лица горных вершин. Здесь, у их подножий, самое время сделать привал. И если ты, читатель, откажешься следовать за мной дальше, я не могу винить тебя. Дорога сия нелегка.